37.2. Валютный обменный курс. Страница 500. Если, скажем, в России такая корзина стоит 450 тысяч рублей, а в США 100 долларов, то поделив 450 тысяч рублей на 100 долларов, получим, что цена одного доллара, то есть его валютный обменный курс равна 4500 рублей. Теперь понятно, что если в России цены, предположим, вырастут в три раза, а в США останутся неизменными, то при прочих равных условиях обмена курс доллара к рублю утроится. Такой способ определения валютного курса лишь внешне кажется простым. На самом деле он дает все ту же приблизительную величину, своего рода общий ориентир для установления валютных курсов. Дело в том, что последние могут колебаться под влиянием необозримого множества причин, далеко отклоняясь от паритета покупательной способности. Но самая большая сложность заключается в том, что не существует единого способа определения состава потребительской корзины – В разных странах структура товаров и услуг, входящих в нее, весьма отличается, поэтому сравнивать корзину очень трудно. И тем не менее, хотя корзиночный способ определения валютного курса всех проблем не решает, но другого, более точного способа пока не существует. Установившийся валютный курс находится под пристальным вниманием центрального и коммерческих банков, крупных предприятий, маклеров, посредников. Обмен информацией о динамике валютных курсов в наше время происходит почти непрерывно, благодаря сети спутниковой связи, покрывающей земной шар. Страница 501. Мониторы установлены во всех банках, участвующих в мировой торговле иностранной валютой. Частные продавцы и покупатели валют, конечно, руководствуются соображениями собственной выгоды, стремясь купить иностранную валюту подешевле, а продать подороже. Но движение обменного курса имеет и важное макроэкономическое значение и поэтому является объектом, постоянного внимания и регулирования со стороны государства. При этом государство рассматривает обеспечение стабильного валютного курса как задачу не менее важную, чем обеспечение стабильности количества денег или уровня цен в национальной экономике. Чем же вызвана необходимость государственного вмешательства в сферу валютных курсов? Дело в том, что изменение уровня обменного курса по-разному воздействует на разные секторы и отрасли экономики. Важное значение они имеют прежде всего для тех предприятий, которые включены в систему экспортно-импортных операций, то есть поставляют товары за рубеж или покупают товары за рубежом. Здесь действует непреложное правила. При падении курса национальной валюты по отношению к валютам других стран выигрыша оказываются экспортеры, а при повышении курса выиграют импортеры. Это легко понять на условном примере. Предположим, некий товар импортируется в России по цене 10 долларов при валютном курсе в 2,5 тысячи рублей за доллар. Однако, если курс упадет до 4 тысяч рублей за доллар, то цена товара вырастет до 40 тысяч рублей вместо 25 тысяч рублей. Это будет означать, что количество потребителей в соответствии с законом спроса уменьшится, доходы импортеров снизятся, оборот средств замедлится. Таким образом, падение курса отрицательно скажется на объеме и структуре импорта, от чего пострадают не только предприниматели, но и рядовые потребители. Для экспортеров же ситуация будет обратной. При падении курса национальной валюты за то же количество иностранной валюты, вырученной за проданный иностранцам товар, они получат большее количество рублей при переводе инвалюты в рубли. Современные развитые страны, осуществляющие экспорт и импорт в широких масштабах, очень чувствительны даже к небольшим колебаниям валютного курса. Для автомобильной корпорации Toyota, например, падение курса доллара всего на одну иену оборачивается потерей 6 миллиардов иен. А в целом, по подсчетам специалистов, при курсе 110 иен за доллар, в начале 1993 года 124 иена за доллар, убытки могут понести 70% японских корпораций и фирм. Страница 502 Однако в ситуации с растущим курсом валюты проигрывают не все. Например, отрасли, работающие на импортном сырье, обнаружат, что их производственные затраты сократились, так как теперь за то же количество сырья нужно платить меньше суммы в национальной валюте. Кроме того, значительно выигрывают потребители, ибо выбор импортных товаров станет больше, а цены ниже. Хорошо и то, что фирмы... Поставленные в жесткие условия колебаниями курса валюты будут вынуждены снижать затраты и перестраивать производство. Конечно, есть такие фирмы и страны, которые слабо связаны с мировым рынком, на их деятельность колебания валютного курса не оказывают практически никакого влияния таким образом при любых колебаниях валютного курса одни всегда будут в выигрыше другие проигрыши отсюда следует что производители крайне заинтересованы в стабильном и предсказуемом изменении валютного курса который может стать основой планирования их коммерческой деятельности поэтому контроль за изменениями курса и его регулирование одна из важнейших целей экономической политики государства